В своем ауле мусоливцы привыкли к полной безопасности и потому нападений не ожидали. Теперь уже и Женя расслышал характерную гортанную речь. Потом запахло жареным мясом, видать джигиты подкреплялись, отмечали удачную операцию по захвату автобуса с ранеными, наверное, виной тому было увиденное возле дороги. Жене упорно мерещилось, будто мусаливцы жрали жареную человечину. Он знал, что это не так, но ничего с собой поделать не мог. Родион, как всегда, оказался прав. Боевики заняли самый большой из домов, двухэтажный каменный, выходивший на площадь напротив развалин мечети. "Обходим", скомандовал дядя Зуй. От шумной ярости редко бывает толк. Спецназовцы беззвучно просочились пыльными улочками и вышли к задней стене мечети. Древние камни, покрытые причудливой резьбой, давно раскрошились и поросли жёлто-зелёным мхом. Некогда стена была глухой, но в одном месте камни давно обвалились, образовав широкий проход. Им-то зуйевцы и воспользовались. Внутри было прохладно и тихо. Высились резные каменные колонны, поддерживавшие уже наполовину несуществующую крышу. И было непонятно, как всего в нескольких шагах от этого тихого и святого места могут пытать раненных, пусть даже врагов. Теперь дом, где сидели мусаллиевцы, был как на ладони. И те, что веселились за его стенами, Явно не ждали, что возмездие грянет так скоро. По моему знаку, больше жестами, чем словами, приказал Родион. Володьке и Лёвка справа, Жене и Виталик слева. Пока ждём. Сперва они разыскали пленных. Их было четверо, все прикованы к стене какими-то немыслимыми цепями. Их выделились среди других за то, что сумели дать самый достойный отпор. Оказали, так сказать, уважение. Что их ждало на завтра? Кинжал неспешно разрезающий горло под равномерное хор-хор или в порядке невероятного милосердия автоматная пуля. Один во всяком случае уже не дышал, ещё двое на глазах уходили следом за ним. И только один отозвался на прикосновение тормошивших рук, медленно приподнял ресницы. Он даже узнал своих и сказал им, что звать его Анатолием Громовым и что он из Питера. А после этого они вошли в дом, и у всех были при себе боевые ножи, которыми они никогда не резали хлеб. Выстрелов не последовало. Только отдавались в старинных стенах страшные быстро смолкавшие крики. Женя помнил, когда он снова вышел во двор, руки у него сплошь были в крови, и на ботинках тоже была кровь. Ерошкин вел газик, пустив вход без остатка свое легендарное мастерство, но Женя все равно жуткой острытой ощущал каждый ухаб. и физически чувствовал, как эти толчки отдаются в ещё живых и изуродованных телах, которые они всю дорогу держали на руках на весу. Володька выжимал из себя из машины, что только можно. Но к своим довезли одного лишь толика Громова.